Выписываем для любопытных изыскателей. Смотритель рассказан был ему титулярным советником АГН. Выстрел подполковником ИЛП. Горбовщик приказчиком БВ. Метель и Барышня девицию К и Т. Однако ж, имена в них почти все вымышлены им самим